Эверард Джек Эпплтон. Синдикат морского змея. «Если бы не Джимми Рейнс, я бы не стал и пытаться записывать эту историю. О подобных вещах я предпочитаю забывать. Мне очень-то приятно вспоминать о лошади, из-за которой ты проиграл свои денежки». Но Джимми, славный малый, попросил меня это сделать, а я обычно делаю то, о чем просит Джимми Рейнс. Он хочет, чтобы это напечатали, потому что люди не верят его рассказам. Вообще-то их нельзя за это винить, но ему кажется, что увидев всю историю в печати, они поверят. Синдикат морского змея был улыбкой фортуны. Уж не знаю, добрый или злой. Он возник в маленьком летнем кафе неподалеку от Латонии, а распался на одном из островки, где-то к югу от Кубы. Если бы не землетрясение, но, пожалуй, я слишком тороплю события. Начну по порядку. В тот день стояла такая жара, что еще чуть-чуть иллюлась. -чуть и мы бы с Джимми расплавились. Вот мы и решили на время покинуть гонки и передохнуть. Мы заглянули в летнее кафе Джона Портера, заказали по кружке пива и сигаре и устроились в тени, откинувшись на спинки стульев. Тут отворилась вращающаяся дверь, и в кафе, сутулившись, ввалился парень, похожий на последнего оставшегося в живых члена полярной экспедиции. Новоприбывший упал в кресло в нескольких футах от нас. Столбик термометра маячил где-то возле отметки плюс 38. Но на мистере Мерзляке был плащ с поднятым воротником и толстый шарф. Джимми некоторое время пристально разглядывал его, затем подмигнул мне. «Смотри, не отморозь уши, Уильям!» — сказал он, когда старый Джон вышел, чтобы принять заказ у незнакомца. У парня с собой был большой круглый сверток, и когда Джон перегнулся через стол, повернувшись к нему здоровым ухом, чтобы лучше расслышать заказ, Незнакомец крепче схватился за свой мешок, как будто он был полон алмазов. Мне лимонаду потребовал он, кислого и побольше. Я попытался вспомнить, где раньше видел этого типа, когда тот поднял взгляд и посмотрел мне прямо в лицо. В то же мгновение в нем произошла разительная перемена. Прыжком, преодолев разделявшее нас расстояние, он схватил меня за руку и затряс ее вверх-вниз, словно паровой двигатель восклицая. — Билли Мартин! Билли Мартин! Откуда ты появился? — Я не появился, — ответил я. — Я пришел первым. Откуда ты появился, альфонс Дулан? Вот в чем вопрос. «Из чертовски жаркого места», — сообщил он. и «Пока я еще не привык к человеческой погоде, и мне здесь немного холодновато». «Мы так и подумали, что с тобой что-то неладно», — сказал я, указывая на Джимми. «Мистер Дулан, это мой младший партнер, мистер Рейнс. Джимми, мистер Дулан, только что вернулся из отпуска в Центральной Африке». Дулан покачал головой. «Нет, билли возразил он, — «я оттуда уехал пять лет назад. Это время я провел в местечке погорячее африке Застрял на островке в Карибском море у самого экватора. И я там чуть не отдал концы от жары». «В таком случае не снять мне тебе плащ», — предложил я. Последнее, что я тебе слышал, это то, что ты сидел в какой-то дыре в Великой Американской пустыне и ежедневно сообщал о температуре и показаниях барометра умным дядям в Вашингтон. Альфонс подтащил к нам свойству и уселся. — Верно, — сказал он, — но меня оттуда перевели. Однажды я решил пошутить. И послал кучу сообщений о снежной буре. Сказал, что у меня инструменты покрылись льдом. Поскольку был август, они подумали, что мне следует отдохнуть пару месяцев. А затем отправили на этот самый остров. Там я и болтался четыре года, жарясь на солнце. Четыре года жары, жажды, и нескольким словечком перекинуться. Не на что смотреть, кроме кустов и песка. — Великий Боже, сколько там песка! Удивительно, как остров не пошел ко дну под его тяжестью. — По-прежнему работаешь на правительство, Альфонс? — осведомился я. — Естественно, — ответил он. — Каждый день снимаю показания и отправляю их в Гавану когда они вспоминают обо мне и подбрасывают контейнер со жратой. «Я уже с ума схожу, Билли!» «Но ничего, осталось недолго, потому что...» Он смолк с очень хитрым видом. «Потому что теперь у меня есть он...» «Он?» – переспросил я. «А кто это он?» «Билли!» Я назвал его в твою честь, Билли Мартин, и теперь тебе есть чем гордиться. Ребенок, зевнул я. После подобного начала я ожидал чего-то более захватывающего. Ребенок презрительно фыркнул. Вот еще морской змей. Джимми пнул меня ногой под столом, и я выпрямился. Альфонс тронулся умом гораздо сильнее, чем я сначала подумал. «О, я горжусь!» — сказал я. «Правда, Альфонс? А где ты его держишь?» «На острове», — начал он, подтягивая через соломинку лимонад и внимательно рассматривая меня. «В озере, образовавшемся после землетрясения». Он появился вместе с водой, и я его приручил. Он ест из моих рук, и должен вам сказать, он хороший змей. Но я не могу себе позволить содержать его. На то, чтобы поддерживать его хорошее настроение, уходят все мои припасы. И прежде всего сардины, его любимые. Да уж, согласился я, наверное, это большая роскошь иметь ручного морского змея. — Альфонс, чтобы он ходил за тобой по дому ел из твоих рук, но вот спать с ним вместе... — Билли, Билли, перестань, — оборвал меня Альфонс самым разумным тоном. — Но мы с тобой достаточно долго работали вместе, но чтобы ты мог заподозрить меня во лжи. — Я говорю чистую правду, — И вот вам доказательства. Развернув пакет, он вытащил нечто напоминающее гигантскую суповую тарелку и положил ее перед нами. Я заметил, что от нее ужасно несло рыбой. Она была сделана из чего-то вроде рога толщиной полдюйма и походила на чешую мифической рыбины. Ну что ж. — сказал я. — Да не глупи, Альфонс. Продолжай свою сказочку. Я тебя послушаю, если мистер Рейнс не против. — Это вам не сказочка, — разозлился Альфонс. — Это чешуя моего морского змея. Две недели назад он рассердился на что-то и швырнул ее в меня. Он извлек из кармана письмо. — Вот это самое письмо! объяснил он, развернув его и швырнув на стол. Вот секторе общества естественной истории, которая находится там, через реку, прочтите сами, что он пишет. Предмет, находящийся в собственности мистера Дулана, скорее всего, представляет собой чешую океанской рептилии, известной как морской змей. Я взглянул на письмо. Там действительно все это было написано, и еще много чего о ценности открытия и желании властей в Вашингтоне обсудить находку с мистером Дуланом. Я читал письмо вслух, и глаза Джимми становились все больше и больше. Когда я закончил и вернул бумагу Дулану, Джимми заговорил в первый раз. «Мистер Дулан», — начал он, — «во что обойдется поездка на этот остров и перевозка вашего животного в Штаты для показа?» «Ну, я не знаю», — ответил Альфонс. «Я собираюсь съездить в Вашингтон и попросить Смецонианский институт помочь мне». «К черту, Смецонианский институт!» — оборвал Джимми. Неужели вы не понимаете, что можно поступить гораздо умнее? Если вы привезете животное сюда, и если оно действительно окажется таким огромным, как можно судить по этому куску рога, то вы заработаете кучу денег. Альфонс медленно кивал головой. «Но это обойдется не меньше, чем пять тысяч», — возразил он, — А я без гроша. И тут Джимми в первый раз показал, что он схватывает все на лету. Мистер Дулан, — проговорил он, наклоняясь над суповой тарелкой, — когда я играю, то обычно стараюсь выигрывать. В прошлом месяце мы с Билли Мартином сорвали немного побольше названной вами суммы. Именно поэтому мы прохлаждаемся здесь. Ну, вместо того, чтобы выколачивать из букмекеров чужие денежки. По-видимому, мистер Мартин заинтересовался вашей историей. не хотя она звучит сомнительно. И значит, я тоже заинтересован. Я хочу сделать вам предложение. Мы отправимся на ваш остров Казахстан. Дорогу каждый оплачивает сам. Если этот ваш змей действительно существует, мы заплатим за его доставку сюда и раздемлим прибыль от его демонстрации между собой. Справедливо? Для Джимми это была длинная речь. Но смысл ее был ясен как день. Альфонс не мог не оценить такую откровенность. Поразмыслив с минуту, он взглянул на меня, а затем протянул Джимми ладонь. — По рукам, — сказал он. Я тоже пожал его руку, и так возник синдикат морского змея Дулана Рейнса Мартина.